Глава 16. Санкт-Петербург У Петербурга есть одна связь с Россией — неграмотность. У малограмотной страны неграмотная столица. Это естественно, логично и даже отрадно. Все-таки значит не совсем еще потеряла связь с родиной. Влас Дорошевич. Когда через 10 минут выбранные полковником кандидаты собрались перед дверями кабинета начальника, я попросил их зайти всех вместе. Со мной остался только князь, а полковника я попросил выйти и оставить нас на время одних. В кабинет зашли три молодых человека, два высоких и довольно спортивной выправки, а один низкорослый и немного худощавый. Я долго их рассматривал, сидя за столом начальника, а потом спросил. «Господа, я хочу вам задать один вопрос. Что для вас важнее, служение Родине или служение государю-императору?» От моего вопроса они растерялись, и на лицах их отразилось недоумение. Тогда я добавил, «Просьба ответить, не стесняясь, как вы любите, только правду». И еще через несколько секунд размышлений самый низкорослый из них, Бирин Олег Петрович, сделал полшага вперед и произнес, «Для нас служение государю, императору и родине нераздельно». Увидев в моем взгляде немой вопрос, он добавил, «Нельзя служить императору и не служить родине, и, наоборот, служа родине, нельзя не служить императору». «Вы все так считаете?» – спросил я. Два оставшихся юнки разделали полшага вперед и одновременно произнесли, «Так точно, ваше императорское высочество». «Раз вы не разделяете служение Родине и Императору, то что вы скажете про революционные идеи, которые очень успешно распространяют в нашем обществе, что без царя будет лучше, что надо сменить строй и устроить революцию, как во Французской Республике?» — спросил я. Своим вопросом я опять ввел в ступор молодых юнкеров, не знающих, как правильно ответить. «Можете ответить своими словами, как вы это понимаете», — подбодрил их я. В этот раз самый старший из них – Семен Игнатьевич Петренко. Результаты французской революции видны невооруженным глазом. К власти пришли малообразованные люди, не умеющие управлять страной, и из Великой Франции страна превратилась просто в республику. Сразу за ним добавил его сосед – соседский Игорь Степанович. Без единого управления даже армия превращается в толпу, а в государстве все намного сложнее, никак нельзя без старя-батюшки. «Смотрите, какие у нас здесь собрались идейные юнкера», — сказал я, повернувшись к Виктору Сергеевичу. «Их стремление до предельной огранки сделает из них истинных патриотов, которых не купишь за 30 серебряников. Слушайте меня внимательно, господа юнкера. Я вам сделаю сейчас одно предложение, от которого вы можете сейчас отказаться, но в последующем изменит всю вашу жизнь. Я хочу попросить у вас положить ваши жизни на алтарь служения Родине и государю-императору. Я предлагаю вам стать моими личными порученцами, с неограниченными правами, но при этом за предательство и измену вы будете рисковать не только своей жизнью, но и жизнью своих близких. Вам предается забыть, кто вы и что вы, с момента своего согласия. Ваша жизнь будет принадлежать мне и империи. Вы будете выявлять предателей, революционеров, взяточников, коррупционеров, провокаторов, шпионов, и всех, кто несет вред Российской империи и существующему строю. Вам придется стать еще и карающей рукой правосудия. У вас будет огромная власть, но и такая же огромная ответственность. Поэтому мне сейчас нужен от вас четкий ответ. Готовы ли вы присягнуть будущему императору в верности и служить своей стране, поставив на кон собственные жизни? Спросил я их. Готовы! Хором и почти одновременно произнесли все трое. «В таком случае у вас час на сборы. Где вы будете проходить свою будущую службу и то, о чем мы сейчас говорили, должно остаться тайной. И вообще запомните, что все, что вы услышите, увидите или узнаете на службе у меня, должно оставаться тайной», — сказал я им. А затем повернулся к князю и добавил, «Виктор Сергеевич, оформите данных юнкеров ко мне на должность писаря и порученца, пока я не согласую с отцом новую службу». После этого разговора на сборы и оформление бумаг ушло еще полтора часа. Когда все бюрократические препоны были разрешены, мы отправились к нашему поезду, который должны были уже починить. По дороге князь обратился ко мне. «Для чего вам эти молодые юнкера? Ведь они еще неопытные и не имеют связи в столице. Чем они смогут вам помочь?» «Именно потому, что они не имеют связи в столице, еще не научены давать взятки и врать ради своих интересов». Потому что они юные и готовы свернуть горы ради своих идеалов. Они как свежая глина, из которых можно слепить любую фигуру, и если ее еще правильно обжечь, то эту фигуру невозможно будет сокрушить. Пока они молоды, в них можно заложить настоящие идеалы и сделать из них верных соратников. А чтобы провернуть заржавевший механизм правосудия, нам потребуются сотни таких юнкеров, молодых, с горящим взором, ответил я на вопрос князя. Когда мы прибыли к нашему поезду, то паровоз уже починили, и мы, погрузившись в вагоны, отправились в Санкт-Петербург. Дальнейшую дорогу я не запомнил, так как проспал всю ночь, а утром мы уже прибыли в Петербург. Прямо с вокзала мы отправились в Гатчину, где сейчас находились отец с матерью. Петербург встретил нас бабьим летом, и погода была чудо как хороша, поэтому путешествие в открытом экипаже в сопровождении моих казаков и охраны было легким и радостным. На въезде к Гатчатскому дворцу нас встретил патруль, лейб гвардии Кирасирского полка и пропустил нас, а с нашим сопровождением возникли проблемы. Пропускать их на территорию дворца не отказались, пока не оформят пропуска. Оставив решение этих вопросов Виктору Сергеевичу, я отправился прямиком во дворец, желая поскорее поприветствовать родителей. Первой меня встретила Мария Федоровна, когда я только вошел в парадный вход, подойдя ко мне и обняв меня, затем отстранилась и тщательно осмотрела меня и мои шрамы, которые виднелись из-под моей челки. «Ники, как ты повзрослел! А этот взгляд, он пугает меня? Как твое здоровье? Как самочувствие? До нас доходили противоречивые известия. По тебе уже отслужили панихиду, так как пришла телеграмма о твоей смерти, а потом телеграмма о твоем чудесном воскресении. Мы не знали, чему и верить», — скороговоркой выдала мне Мария Федоровна. «Мама», — сказал я, — «все перечисленное тобой действительно правда, но я сейчас стою живой и совершенно здоровый, но, может быть, мы поговорим в другой обстановке. Мне есть что рассказать вам с отцом». «Как же у тебя изменился голос и речь. Надо обязательно показать тебя доктору, чтобы они назначили лечение. Иди сейчас переоденься и приходи завтракать. Отец опять до трех ночи работал, поэтому у нас, как обычно, поздний завтрак». Сказала Мария Федоровна и сделала знак слуге, который проводил меня в мою комнату. Быстро умывшись и переодевшись, я отправился на поздний завтрак. В небольшой гостиной меня уже все ждали. Не приступая к трапезе, поздоровавшись со всеми, я уселся за стол, и мы, помолившись, приступили к завтраку. За едой серьезных тем не касались, говоря больше о погоде и о поездке из Москвы в Санкт-Петербург. Когда с завтраком было покончено, отец пригласил меня в свой кабинет. Вместе с нами туда отправилась и Мария Федоровна. Мой отец вначале посмотрел на нее, но та показательно прошла и присела в кресло в стороне от нас. «Рассказывай, сын, как прошло путешествие и что произошло в Японии», — сказал мне отец. До посещения Японии никаких знаменательных событий не происходило. Стандартное плавание, стоянки в портах, приемы, балы и путешествия на корабле. В Японии у нас было запланировано посещение храма Вознесения Господня в Токио, и мы направлялись туда. По дороге было решено осмотреть красоты озера в округе Оцу, где мы все после небольшой прогулки отправились дальше. Мы ехали на местных колясках маленького размера, которыми управляют люди. Один спереди вместо лошади, а второй толкает сзади. Когда мы проезжали по городку, нас встречали и приветствовали японцы, а через каждые 15 метров вдоль дороги с двух сторон стояли полицейские, следящие за порядком. Вот один из таких полицейских и подбежал ко мне сзади и трижды рубанул меня саблей по голове. Тут я потерял сознание и в скором времени очутился в необычном месте, где не хочется ни есть, ни пить, а только радоваться. Тут же я как бы вернулся в свое тело и, поднявшись после ранения, отправился дальше. Затем я прожил свою жизнь, видя все со стороны. Видел, как через три с половиной года ты умираешь от болезни почек, вызванной травмой при крушении поезда. Как перед этим срочно венчаешь меня с Алекс. Как у нас с ней рождаются четыре дочери, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, а затем долгожданный наследник, цесаревич Алексей. Перед этим случается война с Японией, которая на британские займы покупает у них современный флот и обучает свою армию, нанев инструкторов из Великобритании. Войну мы проиграли по многим причинам, и нас вынудили подписать невыгодный нам мир. С начала века начинается череда восстаний, охватившая всю Россию. В народе постепенно зреет недовольство. Земельная реформа только усугубила положение крестьян. Начался голод. Революционные настроения множились. Постепенно среди крупного капитала стала бродить идея, что без царя намного лучше. и постепенно стало формироваться мнение о создании конституционной монархии с ограниченной властью короля. Протестные настроения активно финансировали Германия и Великобритания. Тут выясняется, что наследник болен болезнью голубой крови, как потом я выяснил, об этом знала королева Великобритании, специально подсунула мне Алекс, чтобы лишить нашу империю здорового наследника. Покушения на великих князей и императора стали частым явлением, А тут еще началась новая война, которую потом назовут Великой Отечественной войной, присвоив ей цифру первой. Миллионные жертвы, разруха, голод и революция. Вначале меня арестуют и создадут Государственную Думу, а потом Вторая Революция, когда к власти придут безграмотные мужики, разрушив все, что было построено веками. Всех дворя на князей перевешают и убьют. В стране начнется гражданская война. Новая власть подпишет мирный договор, отдав Польшу, Финляндию и другие мелкие княжества. В стране будет разруха, голод и беззаконие. Храмы разрушат, заводы закроют, крестьян снова закабалят и отнимут то, что еще осталось. А в 1917 году меня в Екатеринбурге в доме купца Игнатьева в подвале вместе с детьми расстреляют. Как потом и всех великих князей, а кого и живьем закопают. Вот такая участь уготована вашему сыну и вашим внукам. И все эти революции и войны финансируют наши заклятые союзники.